Часть четвертая. Барон уже был на ногах, когда он успел исцелиться от действия яда. Даже Денис мог бы восстановиться от него так быстро. С взглядом, обратившимся к кожаному ранцеву в правой руке аристократа, он должен был быть в офисе шарифа, где охотника оставил ее. Ты маленький обледок! Как ты? В ответ на остановку хриплого голоса барон хохотнул еще раз. Кто бы мог подумать, что он покажется именно сейчас? Ди, ты до сих пор не можешь с ним сравниться. В любом случае я свободен. Увидимся. Паутина дождя скрыла маленькую фигурку. Ди попытался пойти за ним, но почему-то его ноги не двигались. Ах да, его местоположение. Это было довольно давно, но я слышал, что он находился в районе замковых руин район столицы. Я полагаю, это лучше, чем ничего не знать. Будь осторожен, когда пойдешь туда. А я собираюсь принять ванну и выпить наилучшего такая из ковина. И буду благодарен, если ты никогда не пересечешь мой путь снова. А затем смех барона и остальные признаки его присутствия ожиvndные и счастливые. Слегка повернув голову вправо, Ди сосредоточил свой взгляд на глубинах дождя. Приближалось несколько присутствий. Вскоре они выстроились перед Ди. "Ты в порядке, брат?" вопросился Схадил от Мекада, возвышавшегося на спинённого своего скокона. "Пришли тебя проведать. Морс Далайло выиграли пари". "Я рада", сказал женский голос, и она сказала это от всего сердца. Честно говоря, надеялся, что проиграю, сказал Тонг, словно заглаживая свою вину. Ты лживый кусок дерьма. Подобром урявкнул на него НБ. Изложите ваше дело, сказал Ди. Группа явно оказалась здесь не случайно, поскольку было упомянуто о том, что они пришли его проведать, они несомненно знали о троице их планах. Ах да, барон должна быть просто сейчас, сказал Мяко Донец слегка горьченно. Это было о грее стиле некой великой личности. И мы столкнулись с той же личностью только что по пути сюда. А правда? Так, ноло хрипло и влажно от дождя голос непосредственной близости от левой руки Ди. Извенедие. Но мы тоже приняли предложение жителей города. Они попросили нас избавиться от borrowa тебя. Сказала Делойло таким голосом, словно она была на грани слёз. Да, ты знаешь, мы хотим сделать это частно и справедливо. Никаких чёртовых трюков, сказали мы им. Добавил Лэмба. Люди в городе Наниле эту проклятую троицу тоже. Мы были первыми, но Мар сказал, чтобы мы сами распределили очередность между собой, и в итоге мы стали вторыми. Сказал Микада. Возвращаясь к тому, что я упомянул минуту назад, нам было дана сила великого, достаточная сила, чтобы справиться с тобой. В свою очередь, Великий забрал с собой барона. Тогда вы не получите свою плату, сказал Ди. На самом деле горожане в первую очередь требовали барона. Мы обдумали это и решили, что мы получим небольшой доход в пользу силы, которая останется с нами. Теперь мы сможем обивать больших драконов и самых крутых аристократов. Значит, вы пойдете против своих нанимателей? Не говори так, сказал Гулил в ужасе. Тогда идите на меня, сказал Денисским голосом, который заморозил дождь. За тех даже звук падения капель его усмирила жуткая аура. Может это звучит так эстечно, но мы по крайней мере хотим сделать это честно и справедливо, сказал Мекада, и тёмные фигурки внули под дождём. Хриплый голос сказал: "Надеюсь, вы не пожалеете. Мы встретимся снова". Мекада развернулся. "Пока!" сказал Тонг. "Увидимся", сказал Галел. "Прощай", сказала должно быть Далайла. "Пока, братан". НБ сейчас Громовой отзвук их копыт ещё долго затихал в звуках дождя. Всё, что осталось, смерть Ди. Белые облака разбежались по голубому небу, как котята, доставив тело шерифа и охранника в офис полицейского. Охотник оставил это дело в руках судьи, который ещё был там. Вызвали врача, и спустя 3 дня было решено, что все погибли так, как сказал Ди. Весть об исчезновении барона уже распространилась по городу, и люди, казалось, пронзали один Москвиз своими взглядами, когда он покидал Запарово. Примерно через 30 минут впереди показался чёрный лес. Дорога шла прямо под деревья. Без предупреждения Ди прижпришпорил своего скакона. Он поскакал дальше, разбудив обдувающий его ветер. Солнечный свет, проходя сквозь деревья, превращался в пятна. Внезапно сверху упала тёмная фигура. Серебряные вспышки пересеклись прямо над головой Ди. Резкий звук последовал за небольшой фигурой, которую поглотили верхушки деревьев слева. Как мальтник, раскачиваясь на верёвке, привязанной к дереву на противоположной стороне дороги, его противник, по-видимому, наслаждался некоторым успехом. Со всё ещё хлещущей из правого бока кровью, дипрска калещё сотню ярдов. Оружием тёмные фигуры были когти теккакаги и яркая кровь, капающая с деревьев, в которых ещё с противник кое-что сказал Ади. Единственный удар, который один нанёс человеку смертельно ранило его. Впереди приближался всадник. Больше, чем его рост воображение поражали его торчащие зубы. Однако, скрестив длинные мечи, которые он держал в каждой руке, он казался воплощением доблести. В руке Ди поблескивал меч. В тот момент, когда они понеслись друг мимо друга, раздался жёсткий кланг, словно это был крик меча Ди, сломавшегося надвое, оставляя за собой кровавый след. Ди поскакал дальше. Конь Галила остановился. Сломанное лезвие торчало в правой части его шеи и выходило с левой. Со своей замершей лошади Войн развернулся и посмотрел на Ди. Это было очень хорошо. Счастливо пути тебе, брат. А затем второй ассасин упал со своего скакуна и больше не двигался. Из правого бока охотника всё ещё текла кровь. Она довольно глубока, но всё равно мне придётся закрыть его в кратчайшие сроки, сказала Еволя в руке. А стафет? Что? Впереди следующий. Неожиданно его конь Киборг встал на дыбы, как мстительный бог. Внезапно появившийся сбокошор пересёк дорогу прямо перед животным. То, как ди удержался на своём скаконе, не полагаясь на воз, же говорила Василию Иванок. Перед ним опустилась сфера диаметром в 6 1/2 футов. С земли она взобралась по ближайшему стволу и выскочила из верхушки того же дерева. Она делала сверкающие выпады, от которых де едва отклонялся, и его левое плечо оказалось рассечено. Возможно, де был настолько готов, что даже не вздрогнул, ударило сферу сломанным мечом. Но клинок, погрузившись в неё, отброшен без результата. Отскочив обратно на дорогу, сфера издала резиновое тванк и превратилась в сжимающую в руке мяч тонга. "Ты думал, я просто старый толстяк где? Прости меня, но я должен это сделать". Раздувшись, он снова стал сферой, и тут к его горлу пронеслась красная линия. Снелепо и легкость он снова вздулся через верхушку головы, тот упругий шар с плотью, что отражал лезвие меча, не смог остановить кол. Это что-то, пробормотал хриплый голос со спины коня, и звучало немного испуганно. Внешность может быть обманчива, да? Ответил Диг, глядя на Тонга, который катался туда-сюда. Толстяк почему-то улыбался. Я не про него. Я говорю о тебе. Мне было интересно, что ты собираешься использовать как оружие. Предмет, застрявший в шее Тонга, был покрыт его кровью и кровью Диг. Охотник сунул руку в рану на боку и что-то оттуда вырвал. Балестящий кул был одним из Реберди. Впереди двое. Несколько устало сказал хриплый голос. А вот и они. На дальнем конце дороги ожидали два всадника на своих конях. Гибкая фигурка повернулась прямо в сторону охотника. Это была Делайла, Дью уже по опыту узнал ее мастерство владения мечом, который она держала в правой руке. Когда они пойдут друг на друга, будет ли она откакивать с безопасного расстояния? Сможет ли Дью в нынешнем состоянии защититься от невидимого меча? Разящего с десяти футов. Кроме того, Дейлаила получила силу от великого. В то же время у Ди был лишь сломанный меч. Противники помчались в облаках пыли навстречу друг другу, пока не столкнулись. Дейлаила и ее коня ударили в него. Сверкнул клинок. Левая рука Ди отлетела от сечённой в локте. Сломанный же клинок продемонстрировал достаточную прочность и остроту, погрузившись в бледную шею женщины. Почему она столкнулась с ним вместо того, чтобы держаться на расстоянии? Не имея времени размышлять над тем, что было на уме у девушки, где выпрямился перед своим последним противником. Без левой руки ты, похоже, не можешь воскреснуть из мёртвых, сказал Микада, между ними лежало 5 ярдов. Так мне сказал великий, и я не приказывал Далайле сделать это. Значит, она решила сделать это ради своего отца. По лицу Микады пробежало слабое рапиевление. Ты знала об этом? В ней твои глаза. Микада закрыл глаза, а затем немедленно открыл их снова. Оба они спешились одновременно. Меня подзарядили так, что я наконец смог встретиться с тобой как с равным. Но как я объясню моей дочери и нашим товарищам, что я сражался с одноруким мужчиной? Ди смотрел, как Микада прячет левую руку за спину. "Использую это", сказал он, бросив под ноги Ди нож, прежде чем снова вернуть руку за спину. Ди нагнулся и поднял его, сказав: "Я принимаю это предложение". Мекадоки вновь невероятное спокойствие повысло между ними и невидимое желание убить. Лес начал петь, все до последней птица в нем кричали и чирикали, и это был не только лес. Зловещие завывания неба и земли казались давили со всех сторон. Мало по мало это становилось громче, шлейфом поднимаясь вверх и разворачиваясь с небесах как сверхновая звезда. Все птицы одновременно поднялись в воздух, небо заслонил сводящийся сама хаус хлопающих крыльев. Это длилось несколько секунд, а потом птицы улетели, и солнце вновь ярко засветило на дорогу. Две фигуры. Одна упала, другая осталась стоять. К последней из двух подползло нечто тонкое. Подобрав это, тот, кто стоял, прикрепил её к своему левому локтю. Да, они нападали на тебя по одному, сказал хриплый голос.